Глава двадцать третья «Пять тысяч!» Даже не поворачиваясь, выкрикнул я и пошёл дальше, думая, что цена оказалась слишком велика и воля откажется. «Идёт! Каждому!» «И больше никаких условий, типа мы должны обязательно выиграть и всё такое!» Попытался я предпринять ещё одну попытку, всё же отмазаться от этого боя. «Без проблем!» — ответила глава ОБР. Вот же цараза привязалась. И ведь теперь не откажешься, да и отмазок больше никаких нету. Мне нужно время на восстановление. Слишком сильно растратился во время боя с Софой. Если уж сражаться, то с полными силами, а не наскребая жалкие остатки энергии. «Двадцать минут и начинаем», — подытожила Оля, и, скинув с себя кофту, начала разминаться. «Так где же они находят таких фигуристых барышень?» Оля была просто эталоном спортивной фигуры. Сплошные мышцы, ни капли жира, и при этом она выглядела очень женственно, в отличие от нашей Люси. Грудь была спрятана под плотной майкой, но всё равно очень выделялась, давая разгуляться моей фантазии. Даже сам удивился. После сегодняшнего дня думал, не буду смотреть на женский пол ещё очень долго. А тут не прошло и 3 часов, а уже снова за своё. Может, Софа была права про мою впадкасть на женский пол? Да нет, бред. Просто само всё так сложилось, я совершенно ни при чём. К слову Софа за всё это время не произнесла ни слова, что совсем не было на неё похоже. Но стоял мне Аустаевца на разминающейся Олю, как Софа тут же встала передо мной, закрывая собой обзор на это великолепие. Давай сразу разработаем стратегию, чтобы не путаться друг у друга под ногами. Без проблем, давай, с лёгкостью согласился я. Тем более стратегия на этот бой у меня уже была. Мне хватит одного удара, чтобы завершить его. Ты сможешь наложить на меня защиту, которую использовал в начале нашего боя? Никогда не пробовал накладывать её на других. Надо, думаю, что смогу, уверенно кивнула Софа. Отлично. Тогда накладываешь на меня эту защиту и сдерживаешь Оли секунд 20. Я считаю, мне вполне хватит до того времени, чтобы подготовиться. Подготовиться для чего? Просто доверься мне. Всё увидишь. Если получится, то мы выиграем этот бой сегодня мударом. И, вспомнив о вознаграждении, добавил В любом случае, свои пять тысяч ОЗов мы получим, даже если проиграем. Так что можно даже не загоняться. За двадцать минут я успел практически полностью восстановиться. И когда Оля начала обратный отсчёт, начал создавать конструкт, который должен был сперва парализовать, а потом передать мне управление телом моей жертвы. Конечно, это очень подлая техника, но излишнюю самоуверенность нужно наказывать. Аккуратор была уж слишком самоуверенна, не считая нас серьёзными противниками. Стоило Оли досчитать до единицы, как она тут же исчезла, чтобы в следующий мгновение оказаться за моей спиной, нанося удар ногой мне в голову. Софа ещё не успела активировать защитный кокон, поэтому этот удар может довольно плохо закончиться для нас обоих. Пришлось сразу активировать тройное усиление, тратя драгоценную энергию. Это позволило мне увернуться от удара, вот только теперь придётся начинать создавать конструкт заново. Софа только сейчас начала действовать, ощутил чужую силу, охватившую моё тело. Следующий удар Олли был направлен мне в лицо. Делать я ничего не стал. Защита отлично справилась, чем весьма удивила руководителя АБР. Я же начал создавать конструкт, подготавливая все необходимое для этой связи. Сколько продержится Софина защита, я не знал. Нужно было торопиться. Поняв, что мою защиту ей не пробить, Оля решила попытать счастье с Софой, но картина полностью повторилась. Вот только Софа ещё долбанула по ней своими невидимыми руками. заставляя разрывать между нами дистанцию. За всё это время я смог увидеть только движение Оли и ничего больше. Она почти не использовала силу, а её скорость была просто феноменальной, даже быстрее моей при тройном усилении. 20 секунд прошли довольно быстро, даже несмотря на постоянные атаки Оли. Конструкт был готов, осталось только коснуться девушки, и она будет побеждена. Вот только Оля, похоже, поняла, что мы явно задумали что-то недоброе, раз ушли в глухую оборону. «Теперь свой ход должен сделать я». Тройное усиление и создание конструкта съели практически всю энергию. Вылетев из-за спины Софы, попытался воспользоваться эффектом неожиданности. Но, похоже, Оля ждала чего-то подобного и поэтому устремилась мне в противоход. Разминулись мы буквально на считанные сантиметры. Будь я чуточку порасторопнее, и смог бы коснуться её. К этому времени наша с Софой защита уже спала, и Софа, как и во время боя со мной, отправилась в полёт, получив удар от Оли. Вот только на этот раз у неё не было накоплено столько энергии, и остановить свой полёт она не смогла, врезавшись спиной в защитное ограждение. Не став добивать сохву, Оля мгновенно развернулась в мою сторону. Вытворять подобные трюки на таких скоростях может быть очень опасным. Я всегда останавливаюсь, полностью гася энергию, во избежание, так сказать. А Оля даже и не подумала это сделать. Какая-то техника из школы ветра отлично справилась с компенсацией скорости. И теперь мне предстояло сойтись с Олей в рукопашную. То, что Оля переключилась на меня и играла нам только на руку. Конструкт был уже готов, осталось только добиться физического контакта с врагом. Контакт мне заставил себя долго ждать. Оля нанесла серию очень быстрых ударов, от которых я смог защититься с огромным трудом. Но это было и не особо важно. Конструкт занял своё место в теле Оли и сейчас начнёт действовать. Сперва девушка резко остановилась, и начала дёргаться, словно марионетка, но эти непроизвольные конвульсии очень быстро прекратились, и я ощутил нити, связывающие нас. Попробовал заставить её поднять левую руку, затем сделать пару шагов, подпрыгнуть. Все команды выполнялись просто отлично, только глаза, горящие дикой яростью, давали понять, что Оля заперта внутри собственного тела, которым сейчас управлял я. Для поддержания конструкта требовалось совсем мало энергии, поэтому эти траты легко перекрывались естественным восстановлением. Софа начала подниматься, потеряя голову, которой она и приложилась об защитное ограждение. Увидев, что Оля просто стоит, девчонка всё же не торопилась нападать. Сперва она поразительно посмотрела на меня и, получив утвердительный кивок, осторожно двинулась к нам, не сводя глаз застывшего руководителя ОБР. Когда Софа сравнялась с Олей, не смог отказать себе в удовольствии малой спохулиганить. заставил свою маринетку сделать пару шагов в сторону девчонки, которая от подобного подпрыгнула на месте и долбанула силой на отмашь, опрокинув Олю на землю. Сразу после этого я потерял управляющий контур, словно кто-то выдернул его из моих рук. Но это просто нереально. Оля сейчас была свободна, и, наконец, она начала воспринимать нас всерьёз, начав собирать рейки. Софа, поняв, что вновь сделала что-то не так, бросилась ко мне, но это был жест отчаяния, не больше. Судя по количеству рейки, Что сейчас крутилось вокруг Оли, она была на первом ранге силы, а это означало, что победа нам светит только в том случае, если Оля приголубит себя самостоятельно. Вот только боюсь, что это лишь мои несбыточные мечты. Сила, собираемая Олей, начала вырываться наружу в виде ледяных порывов ветра. С каждой секундой скорость ветра ускорялась, заставляя нас цов и пятестно назад. Как только мы уперлись в защитное ограждение, ураган мгновенно стих, сменившись полным штирем. Оля наконец закончила собирать энергию. Сейчас она насияла словно солнце. Выставив руку вперёд, Оля щелкнула пальцами, и моё тело словно заснули в мясорубку. Сотни мелких порезов вырвали у меня болезненный крик. Рядом закричала Софа. Ещё один щелчок пальцев, и ещё сотни порезов к каждому из нас. Порезы были неглубокими, максимум выступала маленькая капля крови. Но их количество было просто нереальным. Минут 5 в таком темпе, и мы просто течём кровью. Софа попробовала провернуть трюк с метанием силы, который она показывала во время боя со мной. Оля даже не стала защищаться от этого, а просто отбила каждый снаряд голой ладонью, продемонстрировав просто нереальную скорость и мощь. Признаю, что для голы Обер мы не ровня. Слишком сильная разница в силе. Я уже собрался сдаваться, когда моя щеки коснулась рука совы, смешивая нашу кровь. Через кровь Софа влила в меня свою энергию. Резкий скачок собственных сил позволил мне полностью блокировать следующую атаку Оли. Щёлкнув пальцами, она очень удивилась, когда ничего не произошло. Жёсткий щит из кекки, окруживший нас на мгновение, отлично справился с блокировкой этой атаки. Сейчас у меня было более чем достаточно энергии, и я активировал зону маны. Шагнув в сторону и отодвинув за собой софу, пропустил мимо нас воздушный бур невероятной мощи. Попадёт он в нас, и я не смогу ответить. Справится ли мой блок с подобной мощью? Похоже, Оля решила проверить на прочность нашу защиту, но теперь с активной зоной маны я могу обходиться и без щита. Если бы не было за спиной Софы, то ещё неизвестно, чья я взяла в этом бою. А так мне придётся отвлекаться ещё и на её защиту. Но всё же можно попробовать провернуть кое-что. Софа снова коснулась меня, вливая ещё одну порцию энергии. Похоже, она решила, что шанс достать Олю есть только у меня. Постараюсь не разочаровать девчонку». Для осуществления своего плана пришлось хватать соф у вахапку, при этом стараясь не разорвать наш контакт и совершить серию курбитов, на которые я вряд ли решился бы, даже если бы был один. Но другого выбора у нас не было. Практически все псионические техники, которые могли сейчас переломить ход боя в нашу пользу, были контактными. Мне необходимо было коснуться Оли. Зона маны в сочетании с ки показывала просто нереальные возможности. Я всегда знал заранее, куда придётся следующий удар Оле, куда она сделает шаг, повернёт голову. Я видел её действия на несколько мгновений наперёд. Когда до неё этого атакующей нас девушки оставалось не больше 3 м, вокруг неё разразился настоящий торнадо. Секунда, и я с трудом удерживаюсь на ногах, думаю, не будь у меня дополнительного утяжелителя в виде софы, то вполне мог бы и улететь. В этот торнадо Оля вложила просто огромное количество энергии. опустошив свой резерв практически на две трети. Будь у меня возможность пользоваться концентраторами, то я бы с лёгкостью решил эту проблему, но такой возможности у меня не было. Единственное, что пришло мне в голову, это поставить в вихрь два жёстких щита, которые открыли мне доступ к девушке. Вновь активировал тройное ускорение, даже уже не помню, который раз за сегодняшний день. Тело начало отзываться болью. «Нужно терпеть! Сейчас не время сдаваться!» Зачерпнув как можно больше энергии у Софы, отпустил её, а сам нырнул в образовавшуюся прореху. Похоже, Оля даже не рассчитывала на подобный поворот событий, поэтому не успела хоть что-то предпринять. Моя рука легла на её плечо. Конструкт активировался мгновенно, и я чувствовал, с каким трудом он преодолевает естественную ментальную защиту Оли, и даже уже решил, что ничего не выйдет, когда конструкт всё же нашёл лазейку и, проскользнув в неё, выполнил свою задачу. Сознание покинуло главу АБР. Бессознательное тело Оли упало на арену, бешеваше вокруг нас торнадо, мгновенный исчез. Я сел рядом с потерявшей сознание Олей, практически обессиленной. В нескольких метрах лежала и улыбалась Софа. Она тоже была на грани обморока из-за чудовищного перерасхода энергии. Вдвоём мы всё же смогли исправиться с противником, намного превосходящим нас в силе. Только сейчас я осознал, что сотворила Софа. Она смогла передать мне свою энергию через кровь. Но ведь это невозможно. Гнунов говорил, что такое просто нереально. Возможно передать чужую силу, но не свою. Так что же мы сейчас провернули? Браво! Раздались аплодисменты откуда-то со стороны входа на арену. Первый раз вижу, как проигрывает моя жена. Только сейчас я смог узнать голос Вершова. Кроха, оставшись энергии с трудом хватило, чтобы осмотреться. Возле входа на арену сейчас стояло шесть человек. Трех из этой шестёрки я знал: наш генетареевич Ершов, и куратор второго курса, который судил наш бой с Дамиром, забыл, как его зовут. Надо полагать, что трое незнакомцев тоже являлись кураторами. Рядом с Ершовым стояли две женщины с довольно специфической внешностью. Очень короткие волосы были выкрашены в кислотно-зелёный цвет, а где-то они были в такого же цвет длинные платья. Можно было предположить, что они близнецы, но это было не так. Одна была высокая азиатка, а вторая довольно кренастой маленькой европейкой. Но что они очень близкие подруги, а, возможно, даже много больше, я не сомневался. Вспомнил. Азиатку я уже видел на нашем посвящении. Годунов предстоял её следить за Воронцовым, чтобы он не натворил глупостей. Вот правда не помню, чтобы она так выделялась своей внешностью. За спинами кислотно-зелёных барышень стоял третий незнакомец. Высокий шатен с аккуратной бородкой и лихо закрученными усами. Он был одет в школьную форму и выглядел э таким студентом-переростком, который уже лет 20 не может закончить академию, и его при этом не выгоняют, продолжая обучать. Это ты просто слишком поздно к нам присоединился. Во время студенчества Гена довольно часто давал твоей жёнушке по заднице. Заливестерского хвотрался вечный студент. Олег давал по заднице, а сам постоянно огрибал от нас с ялим, произнесла коренастая европейка своей фразой в вызове у всех собравшихся в дверях лёгкую улыбку. Похоже, практически все они учились вместе. А то, что Генитариевич может быть сильнее Оли, стало для меня откровением. Конечно, после того, как он цепился с дядь Петей, стало понятно, что наш куратор не совсем размазня, но всё же... «Оля!» — начал орать Ершов. «Хватит уже валяться! Ты пришла в себя секунд десять назад, так что давай уже поднимайся! Не забыла, нам ещё надо сегодня успеть в гости к бабушке!» «Можно ж ей сказать...» что меня контузило во время тренировки, и я сегодня никак не смогу, с мольбой в голосе ответила мужу Оля, который уже начала подниматься на ноги. Да, не тут реально все монстры. Мой конструкт должен выбить её из сознания минимум часов на 6, а при удачном раскладе и на все 10. Вот же, блин, вспомнил. Гнунов говорил мне, что жена ещё хотела поквитаться со мной за проражение мужа, но они смогли отговорить её. Надо будет обязательно сказать ему спасибо при встрече. Короче, Жду тебя через час возле центрального входа. Отмазки не прокатят. Я уже всё узнал у Гадунова. На сегодня ты совершенно свободна. После чего инструктор развернулся и пошёл на выход, махнув остальным зрителям рукой. Пойдёмте. Представление закончилось. А вы, девчонки, должны мне по пять сотен. Я же говорил, что парень может очень сильно удивить. Он сдал мне экзамен на первом же занятии, причём тоже вырубил. Вершов продолжал ещё что-то говорить, но я уже этого не слышал. Оля помогла мне подняться, и мы вместе пошли поднимать софу. "Получила? Как мы тебя на парата?" ух, спросила Софа, пока мы помогали ей подняться. Хоть силы у девчонки практически не осталось, её гивнист характер никуда не делся. По одному я раскатала бы вас и даже не заметила. Совершенно спокойно, не поддавшись на провокацию девчонки, ответила Оля. "Ну, в общем, мы произвели довольно приятное впечатление. Как я только что говорила, по одному вы посредственности, которых полным-полно, а вот когда вместе вырисовывается довольно интересный тандем. И что это значит? Не понимаю, куда клонит глава АБР, спросил я.